Честное слово, сил не было от стыда. И он стал говорить, «Мне, милая, это больше не выгодно. Теперь в моде заграничный товар, все лавки полны им, а эти изделия не берут». Вот так он сказал. Он говорил еще много чего, но я все перепутала и забыла. Должно быть, он сжалился надо мной, так как посоветовал сходить в детский базар и в лампу. Выговорив самое главное...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 Продолжала сделанным оживлением. «Ничего, это все ничего. Ты слушай, пожалуйста. ну Вот я пошла. Ну, с, прихожу в большой страшеннейший магазин. Там куча народу Меня затолкали. Однако я выбралась и подошла к черному человеку в очках. Что я ему сказал, я ничего не помню. Под конец он усмехнулся, порылся в моей корзине, посмотрел кое-что, потом снова завернул, как было, в платок и отдал обратно».